52. Море нейтрально. Море не вмешивается в интриги, не занимает стороны в делах Лондона. Ему не интересно, кто вообще разберет мотивы моря. И кому взбредет в голову бросать ему вызов? Его не победить. Никто не объявляет войну горам, свету, морю. Оно себе на уме, и просители иногда могут посетить его посольство, но только ради своего блага, не его. Море ничто не заботит, это отправная точка. То же самое с посольством огня, вечно жарком кафе в Краученде, посольством земли, заваленный склеп в Гринвиче, посольством стекла, проволоки и других более вычурных стихий. Те же отчужденность и добродушно-равнодушная мощь. Но в этот раз, в этот раз у моря было мнение, и ему пригодилось братство благословленного потопа. Они были самостоятельной верой, неподчиненной и не созданной морем. Но море, насколько могли судить лондонцы, принимало поклонение братства с некоторыми иронией и благосклонностью. Их отношения всегда были неискренними. Теперь братство служило правдоподобным отрицанием. Само море, конечно же, ничего не делало. Это братство благословленного потопа, искала Билли Хэру, а если они приведут его в посольство моря, что при чем тут оно? Путешествие было торопливым. Шел дождь, от которого Билли в чем-то полегчало. Будто вода хотела защитить Билли. «Что там с Марш? Снова спросил Билли. «Не знаю», — ответил Селлар. «Она приходила со мной встретиться. Думала, это мы забрали Кракена. А мы думали, что это вы с Дейном. Так что, когда она сказала, что это не так, я переговорил с Морем и... Марш в порядке?» «Нет». «Ясно», — сказал Билли, — «никто не в порядке». Он снова взглянул на телефон, но пропущенных вызовов не было. Джейсон не звонил. «Может, он еще не ходил?» — подумал Билли и сам себе не поверил. «Может, он скоро свяжется?» Ряд двухквартирных викторианских домиков на северо-западе Лондона. Поезд метро вынырнул из туннелей, прогремел через ночь где-то за кирпичами. Машины двигались медленно. Пешеходов было мало. Дома трехэтажные и только слегка вветшавшие. Кирпичи обветренные, заляпанные, стыки разъеденные, но все-таки это не трущобы и не развалины. Перед домами лежали маленькие полисадники с парой растений и прилизанными лужайками. Билли видел детские спальни с красивыми зверятами и чудищами на обоях. Кухни, гостиные со светом, коконом телевидения. Из одного дома донеслись смех и разговоры. Из его открытых окон исходили дым и музыка. Здание по соседству было тихим и темным. Подошли ближе, и Билли заметил, что это не так. Шторы были задернуты на всех трех этажах. Возможно, за ними что-то слабо сияло. виднелось едва-едва, словно в глубине комнат носили свечи. «Ты уже здесь был, Вати?» – спросил он. «Внутри никогда!» Ответила фигурка, которую он нес. «Там не во что войти!» Селлер постучал. Сложный код стакато. У его лодыжек выстроились пустые бутылки. Селлер приложил ухо к дереву, подождал, потом поманил Билли. Шторы первого этажа были тяжелым, кроваво-красным хлопком. На втором — сине-зеленым пейсли. На верхнем — в мультяшный цветочек. Все шторы прижимались к стеклу изнутри. Ну. «Начали», — сказал Селлер. Селлер написал сообщение, которое Билли не разглядел, свернул и поместил в бутылку. Туго завернул крышку и просунул в почтовую щель двери. Прошло несколько секунд, но всего несколько. Билли вздрогнул, когда щель открылась, бутылка выпала обратно и разбилась о бетонный порог. Лай собак не утихал, как и голоса заигравшихся допоздна детей. Билли поднял бумагу. Поднял куклу, чтобы Вати тоже мог прочитать. Бумага была сырая, чернила расползались в кляхцах, ореолах вокруг слов, написанных замысловатым шрифтом с завитушками, заезжающими за строчки. Тавтис больше не наше создание, больше не создание, не от океана. Мы говорили с кракинами внутри нас, чтобы понять, почему все это происходит. Не они. «Ни мы, не безразличны к тому, что может быть. В аквариуме не принц-комиссар, избранный ими или нами». Билли посмотрел на Вати. «Ну, ты что-то понял?» «Кажется, — сказал Вати, — море говорит, что это просто кракен». «Просто?» «Ну, типа, не особенный кракен, кажется. И в смысле, но он больше, кажется, не их». «Дэйн думал, что в нем есть что-то особенное, потому его и забрали. Что он заложник?» Жертва беспрецедентных кракенских междоусобиц, полководцы на войне, битвы со скоростью дрейфа материков. Век на то, чтобы каждая конечность длиной с провинцию оплела вражеские. Укус, вырезающий куски плоти размером с город, впивается в течение нескольких человеческих династий. Даже мимолетно-величественные стычки их криля, архитептисов, были лишь пасквилями на раздоры родителей. «Должно же в нем что-то быть», — сказал Билли. «В мире хватает и других гигантских кальмаров. Почему этот? Почему этот что-то значит? Что у него за родословное? Откуда он?» «Оно сказала, что ничего в нем нет», — сказал Вати. «Море-то!» Билли с фигуркой уставились друг на друга. «И зачем мы здесь?» – спросил Билли. «Почему именно этот детеныш Кракена призовет конец всего?» Он посмотрел в глаза куклы. «Что на самом деле знают море или Кракены? Как насчет... как насчет такой мысли, Вати? Ты можешь спросить Кракенов напрямую?» «Если они найдут корабль. Надо найти корабль и большого железного или медного, скажем, буду. Где поглубже, над впадиной в Атлантическом океане. Они столкнут статую за борт, и Вати начнет долгий, покачивающийся путь вниз, низвержение в самую сокрушительную тьму. Наконец осядет в грязи и обглоданных костях, вежливо прочистит горло и подождет, чтобы привлечь внимание какого-нибудь ока, которому не полагается быть таким большим. «Привет!» «Не объясните, по какой такой причине ваш планктончик сожжет весь мир?» — спросит он. «И как я оттуда выберусь?» — спросил Вати. На морском дне рассыпано достаточно статуй, но как далеко они будут от его интервью в бездне? А если они будут вне досягаемости, и ему придется сидеть там, в черноте, в ужасающей скуке, пока в него тыкаются светящиеся рыбки, и пока океан не разъест статую и его самого? Тогда так. «Вешаем самую тяжелую якорную статую на конец цепи, увешанной другими искусственными телами, чтобы, когда разговор будет окончен, он мог подняться по ним обратно в носовую фигуру корабля». «О чем мы вообще думаем?» — прервал себя Билли. Снова что-то разбилось. Другое сообщение. «Мы не безразличны к концу света в огне. Мы не желаем гибели Лондону». «Ты – изгнанник-кракенист, и мы желаем одного и того же. Наше Я – итог конкатенативного развития. Кракины не терпят конца. Это не их рук дело». Неужели им помогают сами гигантские кальмары? Или их родители, личиночные боги, их обожествленные родные? Из-за чего? какого-то поднебесного или подводного, раздражения по поводу возводимых на них поклепов? «Почему этот кальмар?» — прошептал Билли. «Другие против нас. Мы полагали иначе. Теперь мы знаем. Ты обязан добраться до кальмара и уберечь его от огня». «Ой, правда, что ли?» — пробормотал Билли. «Ну, спасибо, и в голову не пришло». Он продолжил читать: "Ты обязан освободить изгнанника". "Это Дейна", сказал Билли. "Вам укажут путь". "Почему?" спросил Билли. "И что значит конкатенативное развитие?" Он нахмурился, склонил голову и дочитал: "Уничтожь эту бумагу, тебе помогут". А Дейн Дейн висел вверх ногами. И истекал кровью. Он цитировал самому себе истории о деде, о смелости деда. «Однажды», — говорил он в мыслях голосом деда, — «я попался». Это реальное воспоминание или выдумка самого Дэйна. Неважно. Был случай, когда шла какая-то заруба с поклонниками каменных кругов. Выходил когда-нибудь один на один с кем-то из них. Короче говоря, мы туда зачем-то влезли, даже уже не помню добывали какие-то святые мощи какой-то церкви, которые обещали помочь, чтобы она помогла нам, не знаю уже. «Соберись», – подумал Дэйн. «Давай». Короче говоря, была заруба, и меня развесили, как чертову колыбель для кошки. И вот они входят, чтобы дать речь, туда-сюда, и вот – шмык!» Это Дэйн в роли дедушки принюхивается. «Я подпустил их поближе. Башка болтается, как на ниточке, да? Они злорадствуют». «Вы никогда не это самое, а мы всегда ого -го. Но когда они перешли прямо к делу, прямо ко мне, я ничего не говорил. Пока они не встали прямо вот тут. Тогда я прочитал молитву, и все веревки, как я знал, просто так и как знал, были лишь тем, чем были всегда. То есть руками Божьими. И Бог раскрыл свои объятия, и я освободился, и тогда, ох, какая настала расплата!» «Ура!» В какой-то момент эхо в комнате Дэйна изменилось. Вошли люди. Дэйн перестал разговаривать сам с собой и попытался прислушаться. Он не видел, кто здесь, из-за того, что ему сделали с глазами. Не видел, но даже через волны боли слышал и знал, что голос, который он слышал, принадлежит Тату. «Серьезно? Ничего?» – спросил Тату. «Много крика, но это не считается...» произнес голос одного из нацистов. «Ты в порядке? Какой-то нервный голос!» «Я и есть нервный! Сказать по правде, я охренеть как нервничаю! Помнишь монстра пасов?» «Нет!» Фырканье, слюни, собачий скулеж. Рядом тот псоглавый, измененный магической фишкой член этой команды, человек, который сделал себя наполовину немецкой овчаркой. Жалкий, ходячий фашистский каламбур, которого Дэйн презирал, даже когда его рвали зубы и пасти этого каламбура. «Ну, они ходили под гризоментом, еще когда я, еще когда! Так вот, на одну из моих фабрик только что напало облако какой-то пыли, которое вело себя, как чертов дракон». «Что-то я не понял, что это значит?» «Это значит, что возвращается то, чего я уже не ожидал увидеть опять! Этот мелкий членосос должен что-то знать, он при делах! Он знает, где грёбаный кальмар! Это же его бог, нет? И он знает, где Билли Хэрроу! Продолжайте!» «Продолжайте!» Дэйн молился без остановки. Молился молча и неподвижно. «Бог о щупальцах во тьме! Прошу, дай мне сил!» Сил слушать и сил слышать. кракины в твоей обширной тиши, ямячной мудрости, смилуйтесь!» Он знал, что должен слушать, что должен ждать и молчать. Даже если бы мог ответить на вопросы, чего по большей части не мог. Даже если бы хотел и не захочет потому, что тогда это все равно не кончится. Он знал, что уже осталось недолго. Притом, как он ослаб и не кровоточит из наделанных в нем дыр, при том, как он устал, вымотан и вывернут, чтобы даже кричать и просто болтается на восходящих потоках боли. Он знал, что его песенка почти спята и, следовательно, опять во второй раз, до момента, когда он расколется, когда наберется критическая масса бессилия и ему будет некуда податься, кроме как в смерть, Жуткое колесо хаоса, которое он уже не видел, провернется снова. Свастика, как настаивали ее антифашистские хиппи-апологеты, действительно была знаком жизни даже в таком употреблении. Кто тебя создал? Меня создал Кракен. Как побочный продукт, походя. В чем было утешение, в этом или в тайной надежде, что в тайне тайный Кракен заботится о нем? «Все мы кальмарье говно», — подумал Дэйн. «Свастика хаоса, может, и не способна вернуть тех, кто мертв уже долгое время, но ей хватало брутальной живительности, чтобы заразить его жизнь перед самым моментом смерти. Он будет вращаться во власти свастики, а та будет бесконтрольна». Втягивать в него жизнь, вливать, чтобы втекала обратно кровь, надулись органы, нащупали друг друга расщепленные обломки костей, царапы, вставляя осколки назад, в пазы, залатав его обратно к боли.